Глава 61. Тони. Через 15 месяцев после всевозможных усилий Голдмана, бесчисленных психиатрических экспертиз, тестов на полиграфе и сеансов гипноза, откладывать суд стало более невозможно. 11 мая 1970 года судебный пристав сопроводил присяжных в знаменитый зал судебных заседаний, округа Барнстейбл. На приставе было традиционное одеяние XVIII века: синяя мантия и парик. В руке он нес длинный жезл. Тони надел костюм, который жена Голдмана принесла ему из запасов Морриса. Она отпустила рукава и брюки, но они все равно были ему коротки. Вместо того, чтобы допрашивать Тони о четырех убийствах, обвинение ограничилось двумя теми, где было прямое доказательство украденная машина. Речь пошла об убийстве Мариан Высоцки и Патриции Волш. Прокурор решил, что отбыть более одного пожизненного срока невозможно, поэтому об убийствах Сидни Манзон и Сьюзан Перри можно не упоминать. Хотя в 1951 году в Массачусетсе был принят закон милосердия, который практически исключал смертный приговор за убийство, конечно, с учетом гнусности преступления. Прокурор все же полагал, что Тони удастся отправить на электрический стул. До начала допроса свидетелей, присяжных отвезли в лес Трура к месту захоронения останков. К лесу потянулся караван джипов национальной гвардии. На место выехали около 35 человек: команды защиты и обвинения, судья Роберт Г. Бодро, полиция штата и города, журналисты и, разумеется, сам Тони Коста. Густой кустарник царапал борта автомобилей. Машины останавливались на поляне, и приехавшие по узкой тропинке направлялись к небольшой яме на склоне холма. После экскурсии караван двинулся назад в провинс где на улицах собрались приятели Тони, чтобы посмотреть на кортеж. Они кричали и приветствовали Тони. Один подросток вычислил машину, в которой везли Тони и катил за ней на велосипеде прямо по улицам. Тони улыбался, чувствуя себя астронавтом, вернувшимся с луны. Он даже махал приятелям в окно с скованными руками. Процесс начала сторона обвинения. Родители Мэри Энн были слишком больны, чтобы присутствовать на суде. Это стало бы для них слишком тяжелым испытанием. Первым свидетелем стал отец Патриции Волш. Ему предложили опознать свитер дочери, найденный в шкафу Тони. Леонард Волш гладил свитер кончиками пальцев, не в силах сдержать слез. Казалось ему слишком тяжело касаться того, что касалось кожи его дочери. Но когда ему предъявили фотографию ее голубого Фольксвагена, он сжал снимок в руках, словно талисман. Леонард без колебания сказал, что эта машина принадлежала его дочери. Следом вызвали Кэтрин Волш. Она стала отвечать на вопросы, но в какой-то момент замолчала и наклонилась вперед, чуть не падая с кресла. Она пристально смотрела на Тони, пока Арманд Фернандес не понял, что происходит, и не отвлек ее очередным вопросом. Вызванный для дачи показания Боб Тербиди опознал замшевую сумочку ручной работы. Она несомненно принадлежала патриции Волш. Откуда вы знаете, что эта сумочка принадлежала патриции Волш? спросил Фернандес. Тербиди опустил голову и сделал глубокий вдох, а потом посмотрел прямо на Фернандеса. Я знаю, потому что сам сделал эту сумочку для нее». Голдман от перекрестного допроса отказался. Из множества свидетелей со стороны обвинения он задал вопросы лишь нескольким. Когда обвинение закончило, настала очередь защиты. В течение двух дней в суде выступали 10 свидетелей, но отреагировал Тони лишь на последнего, Авис. Увидев, как она выходит давать показания, Он заплакал, и у него запотели очки. Он снял очки. Голдман протянул ему платок, вытереть глаза и протереть стекла. До начала суда Авис говорила защитникам Тони, что ей кажется, что она сходит с ума и совершенно лишилась сил. Ее спросили, обращалась ли она к врачу. Она ответила, что не обращалась, потому что боится самого страшного. Думаю, у меня лейкемия или рак, и врач скажет, что я скоро умру. Лестер Ален пообещал дать ей что-нибудь успокоительное перед дачей показаний. В конце концов сказал он ей: "Мы обязаны вам помогать. У нас с вами контракт. В наших интересах, чтобы вы были здоровы и могли действовать". В день дачи показаний Авис вполне могла действовать, но явно нервничала. Проходя мимо стола защитников, она хихикнула и помахала Тоне. В суд она надела мини-юбку в складку, вязаный жилет и водолазку. На шее у нее висел медальон с символом мира. Длинная челка падала на брови, глаза скрывали затемненные очки авиаторы Выйдя на место, она прижала руку к рту, по-видимому, чтобы скрыть кривые зубы. В другой руке она держала ветку белой сирени. Ей пришлось несколько раз повторить, чтобы она говорила громче, присяжные должны ее слышать. Я говорю так, как могу, ответила она, прикрывая рот рукой и нервно хихикая. Голдман призвал ее к серьезности. Только так она может помочь Тони. А Тони безудержно рыдал за столом защиты. Ави успокоилась, когда к ней подошел окружной прокурор Эдмунд Диниз для перекрестного допроса. Ранее адвокаты полиция и обвинители постоянно спрашивали ее о сексуальной жизни Тони. Она говорила о неразборчивости в связях, наркомании и своей сексуальной истории совершенно спокойно, словно делилась кулинарным рецептом. Но когда Денис начал с вопроса о передозировке хлоральгидрата, Авис отказалась это обсуждать. Казалось, ей неожиданно стало ясно, что она и так рассказала слишком много. Денис, расскажите нам об инциденте с доктором Хибертом в начале вашей супружеской жизни. Авис. Нет. Я предпочитаю об этом не говорить. Денис. Вы отказываетесь говорить об этом? Авис. Да. Авис призналась адвокатам Тони, что и она, и большинство приятелей Тони не боятся лгать полиции и суду. Им кажется, об этом никто не узнает. Если меня заставят давать показания и положить руку на Библию, меня это не волнует. Оправдание лжи можно найти всегда. Выходя из зала, Авис послала Тони воздушный поцелуй и сложила пальцы в знак мира. Голдман вызвал в суд множество приятелей Тони, коллег по работе, поклонников, причем некоторые из них были еще подростками. Все они в разных вариантах рассказывали одно и то же. Тони был под кайфом. Тоня был в депрессии, Тони был без работы, Тони не терпел грязи, Тони любил поговорить, но Тони никогда не злился. Я никогда не слышал, чтобы Тони кричал. Тони был супермягким человеком. Тони мухи не обидел бы. Адвокаты снова и снова пытались доказать, что если бы не доктор Калис, который подсадил Тони на наркотики, он был бы образцовым отцом и мужем, талантливым плотником, у которого была бы работа, чтобы содержать большую семью. Голдман был рад, что в суде не озвучили мрачные детали гибели Сьюзан и Сидни и обвиняли Тони только в убийствах Пэт и Мэри Н. Для адвоката было большим облегчением, что присяжные так и не узнали, что тело Сьюзан было практически выброшено на свалку на обочине дороги. В отличие от остальных трех девушек, которые сами, не ведая того, покорно шли к месту своей гибели, Сьюзан привезли на место захоронения по частям и наспех закопали всего в нескольких футах от того места, где Тони обычно оставлял машину. Голдман не без основания опасался, что когда присяжные узнают об этом и представят себе кошмарную сцену, они сразу же отправят Тони на электрический стул. Одним из последних свидетелей защиты был брат Тони Винни, хотя полиция подозревала, что он не слишком откровенен на допросах. Винни признался, что после ареста Тони его отец Джозеф приказал ему говорить всю правду. «Все кончено, сказал Джозеф. Больше его не нужно защищать. И Винни сказал всю правду. Он сказал, что у Тони был пистолет, большой охотничий нож и голубой фольксваген Патриции Wolf с номерами Ротаиланда. Хотя, судя по его показаниям, у Тони имелись два орудия убийства и машина жертвы, выступал он свидетелем защиты, а не обвинения. По указаниям Голдмана Винни подтвердил, что Тони был настоящим наркоманом, что наркотики изменили его характер. Так защита намеревалась убедить суд и присяжных в том, что на убийство Тони толкнули наркотики. Когда защита закончила допрос свидетелей и в заседании должны были объявить перерыв, Тони настоял на том, чтобы дать показания в свою защиту. Голдман категорически запретил ему это, чтобы Эдмунд Денис не смог подвергнуть его перекрестному допросу. Тони, желая блеснуть перед судом своим огромным интеллектом, попросил разрешения сделать хотя бы заявление. Голдман этому не обрадовался, но согласился, зная, что по делам, где возможен смертный приговор, обвиняемый может обращаться к присяжным, не находясь под присягой и не подвергаясь перекрестному допросу. Целых десять минут Тони излагал свои взгляды на жизнь, любовь, наркотики и будущее американской молодежи, чтобы поразить слушателей. Он был спокоен, говорил разумно, убедительно и страстно. Такое выступление никак не вязалось желанием защиты представить его невменяемым. Это знали и адвокаты, и прокуроры. Но Тони решил, что одержал победу. "Господи Иисусе", воскликнул Тони. "По-моему, я только что выиграл дело". Прокурор Денис был изумлен до глубины души. Он тоже считал, что дело выиграно, но не защитой. Он повернулся к своему помощнику Арманду Фернандесу. Им больше не заявить о невменяемости. Судья дал присяжным последние инструкции, и у них осталось шесть часов на то, чтобы решить, виновен ли Тони в двух убийствах первой степени. Присяжные проявили милосердие и спасли Тони от автоматического смертного приговора. Судья Бодро выслушал присяжных и вынес приговор. Пожизненное заключение в государственной тюрьме Волполе без возможности досрочного освобождения. Когда зачитали приговор, Тони не поверил своим ушам. Этого не может быть. Он велел Голдману немедленно подать апелляцию. Мы победим, заявил он. Когда все покидали зал суда, многие присяжные пожимали руки Денису и Фернандосу, поздравляя их с прекрасно выполненной работой. Другие же подходили к столу защиты. Это было непростое решение, говорили они Голдману и его помощникам. Как Голдман и опасался, они просто не могли произнести. Невиновен, учитывая предъявленные страшные улики и явное участие Тони в убийствах. Один репортер позже писал: перед Тони Костой, бостонский душитель кажется мальчиком из церковного хора. Когда Тони увозили в государственную тюрьму Уолпал на всю оставшуюся жизнь, Берни Флинн повернулся к Джорджу Киллино. Там он долго не протянет, предсказал он.